Глава 10. 10 февраля. Лос. И снова я в этом огромном стеклянно-металлическом городе. Хорошо, что тут хоть дождей нет, они как раз в марте зарядят. Как только выехали из ворот и затем из ангара, я сразу посмотрел на датчик наружной температуры на панели Кадиллака. Температура за несколько минут упала до плюс пятнадцати. Хорошо, что мы взяли с собой шмотки потеплее. Переоделись у нас. Там, на улице, в очереди, так много народу делает. Поток машин из ворот тут же стал рассасываться, и буквально через минуту мы уже выехали на одну из городских трасс. Сколько я тут не был. Около месяца, кажется, или чуть меньше. Не помню. Ладно. А тачек-то прибавляется. Вижу и наши машины спалиуса, И несколько раз попались более современные иномарки из нашего мира. Вон А8 хорошо так просвистела мимо нашего джипа. За ней Октавия, вон еще Суперб навстречу проехал. А вон яркой супра с громким выхлопом промчала «Это уже точно с завода Апреля». Пока ехали на завод, видел несколько огромных баннеров с рекламой. На одном рекламировали кроссовки с завода Крота, на втором какой-то поселок около города. Все-таки кто-то из местных внял нашим советом и стал строить там такие дома со всей инфраструктурой. Стены, кстати, в нескольких местах уже не было видно, ее разбор идет полным ходом. Может, пару кусочков где-нибудь оставит, как историю, как достопримечательность?» «К апрелю сначала или Напалиус?» — спросил Слива, когда мы подъехали к Большому перекрестку и стояли на светофоре. «Давай, Напалиус!» — подумав пару секунд, ответил я. «Надеюсь, наши старички там!» Слива повернул направо, и мы поехали на наше детище. «Интересно, как там дела-то?» «Не, регулярный отчет я, конечно, получал. Все шестеренки крутятся, машины выпускаются». Но, если честно, я немного соскучился по этому монстру. Одно дело читать на бумаге, что выпустили столько-то таких-то моделей, и другое — видеть, как рождается автомобиль. Подъехали к проходной завода. Там наши кадиллаки уже знали. Охрана только на всякий случай заглянула в салон и удостоверилась, что это мы. И пропустила дальше. На вопрос, на месте ли Рил и Дун, они ответить не смогли. «Ладно, сейчас узнаем в офисе». «А где машина-то?» разочарованно спросил сидящий впереди Клёпа, когда мы проехали мимо цехов и выехали на достаточно большую площадку, на которую выгоняли свежевыпущенные автомобили. «Может, продали все?» — предположил Слива. «Да уж, площадка была практически пуста. но ну, если не считать 10 автовозов, на которые грузили легковушки, и чуть в стороне стояло еще около сотни автомобилей. все, больше машин не было». А напомню, что территория завода — с хорошей такой аэропорт на земле. Ну, по типу шарика, например, со всеми взлетками, ангарами, стоянками, терминалами. Как-то сердечко у меня ёкнуло. Не, Рил и Дун, конечно, все разрулит, если что. А что, если что? Один или несколько поставщиков не поставляют детали, и из-за этого затык в выпуске я как-то аж на сиденье заюрзал — «Да не, апрель бы сказал, если что, не так было. Да и курьера приехали бы, доложили. У нас же постоянно ребята между мирами мотаются. Уж Шарил с Доном нашли бы способ передать мне, если бы действительно были проблемы. Да и со всеми долгами мы рассчитались. Всем поставщикам все выплатили до копейки. Вернее, до кута. После продажи тех машин, которые мы тиснули на земле и продали, мой банковский счет увеличился на 70 миллионов лин». Все остальное — славки Игорю и Ваньке. Ну, пусть там налоги, премии, туда-сюда. Все равно у меня сейчас минимум 60 лямов есть. И это огромные деньги для нашего мира. И это около 30 миллионов местных кут, Если перевести их, то же бабки большие. Я все думал, куда их бахнуть. В нашем мире некуда. Тут тоже особо не вложишься. Начинать какое-то новое дело я категорически не хотел. У меня с сервисом и различными предприятиями головной боли хватает. Я сейчас пару дней на вертушке летал по всем производствам, в кабинет даже заходить боюсь. Там стоит только открыть почту, как все, и еще куча бумаг на рассмотрении. Не, директората, конечно, часть хлопота решений взяли на себя, но что-то все равно оставили для меня. И вот с этим что-то на пару дней в кабинете в сервисе можно легко зависнуть, как уже бывало неоднократно. Короче, что-то не так. А что не так, понять не могу пока. Блять, хоть борелый дул на месте были, а то ищи их сейчас по всему лос. Добрый день, Александр, поздоровался со мной крепкий охранник, едва мы припарковались на стоянке около офиса завода Палиус. Господин Рил и господин Дун вас ждут. Добрый день. Они тут? Да, с проходной же позвонили, доложили, что вы приехали. Спасибо. Кивнув лички, пошли в офис. И вот меньше чем через минуту я вхожу в богато отделанный кабинет, где меня в прямом смысле слова с распростертыми объятиями встречают Рил и Дун. Личка прошла в свою комнату. Там сидела охрана наших старичков. Ребята хорошо знали друг друга. Вон я слышу громкие голоса пацанов. «Добрый день!» широко улыбаясь, поздоровался я со всеми компаньонами. Обнялись, как старые друзья. Я был искренне рад видеть этих двоих. Прямо аж настроение вверх поперло. Рил тут же свистнул секретаршу и сказал ей, чтобы она накрыла на стол. — Возражения, Александр, не принимаются, — хихикнул Дун. — Мы вас давно не видели. — Хочу сразу задать вопрос. Не откладывай дела в долгий ящик. — сказал я, сев в кресло. — Слушаем вас. — тут же подобрался Рил и плюхнулся в кресло. Дун тоже вмиг стал серьезным. У нас какие-то проблемы с выпуском? С чего вы это взяли? — растерянно спросил Дун. — Стоянка машин пустая совсем. — «У нас не хватает запчастей или деталей?» Оба моих собеседника переглянулись, а потом звонко расхохотались. «Простите, Александр!» Стараясь собраться, сказал Дун. «У нас все хорошо. Вот посмотрите». Он, покопавшись на столе, протянул мне листок. Там были цифры, сколько и каких моделей они выпустили. Моя доля, Тумана, Грача, в общем, всех тех, кто имел акции этого завода. Сумма была более чем. «Так почему стоянка-то пустая?» — снова спросил я. «Да потому что все машины покупают сразу», — выпалил Рил, а Дун закивал головой. «Их даже ставить на стоянку не успевают». «Тут-то я и обалдел. Не, я, конечно, предполагал, что будет высокий спрос, но чтобы вот так...» «Те машины, которые вы видели на стоянке», — подключился к разговору Дун, — «это все тоже проданные машины. Их всех увезут, вернее, увозят на наших же автовозах в Галт». «И нам так же, как и у вас, не хватает машин», — вздохнул Рил. да также тяжело вздохнул дум спрос просто безумный у вашего партнера апреля точно такая же ситуация вы были у него пока нет к вам первым заехал после вас к нему собирался но вот приедете он вам то же самое скажет александр хихикнул рил поставщики наперебой предлагают свои товары и услуги помни ваши слова о качестве их деталей мы достаточно жестко отслеживаем их качества то же самое и у апреля на заводе К сожалению, некоторых наших толковых управленцев он пригласил к себе. Снова взял слово Дун. «Но ничего, справляемся, назначили других. Так что можете не переживать, у нас все хорошо, на машин мало». «Вот дела-то!» — я забочно почесал затылок. Тут вошла секретарша. Она катила перед собой столик, полностью заставленный напитками и закусками. ну по пятьдесят!» — довольно потер у Кирилл, когда его секретарша вышла из кабинета. «Выпили, закусили, еще выпили, еще закусили. Ваше змеиное мясо просто безумно вкусное!» Беря нарезку из него, сказал Дум, «Я им прям наесться не могу». «У нас к вам есть деловое предложение, Александр», наливая по третий, сказал Рил. Я посмотрел на него. «Как вы смотрите на расширение? А, само собой, расходы также поровну». «Земля», — сказал я, усмехнувшись. «У нас много свободной земли возле завода». «Точняк». как какой-то блатарь хлопнул по столу руками Дон, засмеявшись. «Строим еще!» «Наши строители-архитекторы, техники, все прикинули. Мы можем построить еще один, не то что завод, большие, просто огромные ангары, и в них запустить еще четыре линии выпуска автомобилей. От и до, включая покрасочные камеры. Плюс еще несколько ангаров и зданий, где сможем сами выпускать инструменты и оборудование. На все это просто огромный!» Он еще руки в стороны развел. «Огромный спрос!» «А места-то хватит?» «Хватит», — сказали оба разом. Потом под коньячок они мне расстелили на огромном красного дерева столе лист ватмана, где все это было уже нарисовано. Сказали, что хотели сами ко мне ехать, а тут я такой красивый к ним приехал. Короче, стоянок под готовую продукцию имеется в виду автомобили. У нас тут почти не останется. Всю площадь сожрут новые постройки, здания, сооружения. На мой вопрос, когда у нас будет переизбыток, Рилл и Донор смеялись и сказали, что купить землю за городом не проблема. И будет это еще очень и очень не скоро. Они сыпали цифрами и объясняли очень доходчиво. ГАЛТ — шестьсот тысяч, СИВОХ — 100, ЛОС — полтора ляма жителей. Наши мощности сейчас 25 тысяч машин в месяц. Да, тут я сам уже прикинул, насытить все города машинами мы сможем лет через... А... Хрен его знает через сколько. А наши тачки хотят все. Так что всему этому быть. С меня, как с компаньона, требовалось 17 миллионов кут. Но, думаю, добьется до 20. Причем обоих настолько увлекла эта идея, что они готовы были взять на себя всю организацию строительства. Благо, опыт уже есть. С меня только несколько толковых ребят, которые будут подсказывать в тех или иных вопросах. Все это вообще хорошо. А то знаю я этот процесс. «Сейчас начнется. рабочий стройматериалы, про множество различного оборудования вообще молчу. Там только одних станков нужен хрен знает сколько». «Понятно, что сами господа Рил Дун не будут участвовать в закупках и проводить различные тендеры. Да-да, тендеры будут обязательно. Мы это сейчас специально обговорили. Никто из нас троих не сомневался, что как только на различных предприятиях, заводах и фабриках городов узнают, что мы затеяли постройку еще одного завода, они сами к нам побегут. И вот наша задача будет выбрать лучших из всех этих хороших и не очень поставщиков». Рил и Дун уже знали, как и что, куда смотреть, что делать. И тем более в памяти у некоторых личностей, которые сейчас работают на Палиусе, еще свежи воспоминания. Воспоминания, когда мы взяли за задницу директоров, надавали им по шапке, отобрали все, что они наворовали. Так что теперь все будут аккуратней. Да, воровать все равно будут, но не в таких масштабах. Да, туман и грач, конечно, охренеют, когда я им расскажу про расширение. Сюда опять охраны надо. Мама, не горюй. Потом мы пошли, вернее, прокатились по цехам. Да, завод до сих пор меня впечатлял. Процесс создания автомобилей шел круглосуточно. Рабочие работали в три смены, по 8 часов. Тачки одна за другой сходили с конвейера и тут же разъезжались по новым владельцам. Показали мне и очередь из страждущих. Вот тут и я и прихренел. На улице стояли десятки машин, в которых люди и указы ждали своей очереди на покупку. Там прям бумажки со списками вели. Конечно, кто-то занимал очередь и её потом продавал, но в целом вроде все было без эксцессов. Наша охрана старалась таких отслеживать и больше не давать им записываться. Здание кассы, куда платили деньги, вообще напоминало маленькую крепость. Деньги оттуда вывозили раз в сутки аж на трех броневиках под многочисленной охраной. Также развивалась внутризаводская сетка, компьютеры я имею в виду. Если раньше ноутбуки стояли только в нескольких местах, то сейчас их было уже больше, гораздо больше. Вездесущий колобок буквально завалил лос компьютерной техникой. Чувак и его партнеры стали нереально богатыми людьми. Ну и, само собой, потихоньку тянется и нет по всему городу. В домах и магазинах я еще, конечно, компьютеров не видел. Но, думаю, это дело времени, причем недолгого времени. Ведь, сами знаете, стоит только попробовать, что такое интернет, и все. Там же и различные информации, и фильмы, и передачи, про всякие соцсети вообще молчу. Дом, рил и еще некоторое количество людей и указов ходили на специальные курсы, где их обучали общению с ноутбуками и другой нашей современной техникой. Народ впитывает в себя знания, как губки. «Как вам вертушки-то наши?» — спросил я, когда мы наблюдали, как с конвейера съезжает один за другим три шикарных черных кабана. И их гонят в зал, где окончательно будут проверять перед тем, как отдать покупателю. Кивнов пригласил Рилл и Дона в тот зал. За нами двинулась целая делегация. Тут и охрана, и бригадиры, которые записывали в свои блокноты все, что мы им говорили. Я наговорил достаточно много, так как свежий взгляд охватывает все быстрее. Тут человека добавить, тут надо склад расширить, проезд, коры толкаются, тут еще что-то. Вот за нами, вернее к нам, сначала в каждом цеху подбегали такие старшие, здоровались, потом рассказывали, как и что. Это совещание на ходу? Мы так уже несколько часов ходим. Были жалобы и в полуха, и предложения, все было. О, Александр, воскликнул Дун, ваши вертолеты, это что-то. Да-да, захихикал Рил, мне тоже очень нравится. Сначала, конечно, немного укачивало, но потом привык. Мы сейчас как можно чаще стараемся вырваться отсюда и туда, к вам, на аэродром и на острова. «Очень, знаете ли, нам там у вас нравится», — вновь подключился Дун. «Это река, остров, домик ваш в деревне нам очень нравится», — он подбегнул мне. «Спокойно, так уютно. Нам его сверху показывали, но садиться там нельзя». «Ну так купите себе по островку и также постройте домик и посадку для вертушки», — улыбнулся я. «Ужай, купили». — с гордостью заявил Рил. — Как говорит ваш риф, урвали лучший. — У вас там какой-то дикий ажиотаж на острова. Пустых уже нет. — Да, — согласился я. — Как мы открыли наш мир, к нам буквально хлынул поток тех, кто хочет переселиться, жить в нашем мире. Люди прямо с семьями переезжают и плюс свой бизнес перевозят. — Вы там строиться-то уже начали? — Начали, — ответил Дон. — Хотим, как у вас, минимум цивилизации. «О, молодцы! Будете с удочкой сидеть?» «Ага», — улыбнулся дон. Так за разговорами мы нашей большой толпой пришли в соседний зал. «Ух ты ж, мать твою! Я прям аж немного растерялся от увиденной картины. Представьте большое помещение, где стоят новые «семерки» BMW, Ауди А8 и 600 Их тут штук 30 было, в большинстве своем все черные. Перед этим, кстати, мы были в другом зале, где было около пятидесяти новых «желтых» Мерседесов в 124-м кузове. Это все на такси. Такие машины уже катались полос и покупали их с большой охотой. Таксомоторные парки потихоньку списывали свои старые модели и покупали эти более современные, комфортные и надежные машины. Но на полуторамиллионный город пока машин не хватало. Так вот, зал куда мы пришли. Многочисленный персонал в идеально чистых комбинезонах и в белых перчатках еще раз проверяли автомобили. а потом другие специально обученные люди и укасы наклеивали пленку на капоты и двери пленку наклеивали не на все машины только на те которые уедут в галты или сивох. помещение идеально чистое. вон мужик с большим пылесосом ходит гудит увидев нас тут же свалил Тут же негромкой музыкой из колонок под потолком льется но да тут должно быть все чисто все-таки это последний пункт проверки автомобилей доид Раздался громкий крик, из за стоящих стеллажей показалась рука. Эти три кабана в лос, проверите и выгоняйте, они уже проданы. Покупатели через три часа приедут. Две а восемь тоже и четыре семерки. Все остальное обклеить на автовозы на вокзал. Это все всего. Из за семерки показалась голова этого дуита. Кивнул сначала тому, кто отдавал распоряжение, потом увидел нас, кивнул нам и тут же снова исчез. Тоже предпочитает подальше от начальства. Тот же из стеллажей вышел и сам этот указ с кучей бумаг в руке. «Это бригадир», — шепнул нам кто-то сзади. «Тола его зовут». «Ох, здрасте!» Он прям немного растерялся, увидев нас всех. Фидать, его не успели предупредить, хотя тут и некогда бегать, вон все работают. «Здрасте», — поздоровались мы с ним. Видимо, у вас тут процесс идет полным ходом», — любовно погладив рукой по капоту о 8, сказал Дун. «Да». стушевавшись от вида столь высокого начальства, ответил указ. «Проверяем, готовим, отправляем». «Проблемы есть какие?» — спросил я. «Пожелание. Не стесняйтесь. Говорите, как есть. Хотите, можем с глазу на глаз». «Да-да», — кивнул Рил. «Говорите, не стесняйтесь». «Смотрю, стоит, переминается с ноги на ногу, не решается сказать». «Говорите», — с нажимом повторил Дун. «Пленки мало. Не хватает», — выплел тот. «Вчера опять поставки не было». «Лата». Негромко сказал Рил, и рядом с ним тут же вырос невысокий, полноватый мужик в очках. Он с нами тут с самого начала ходит, и похвалу уже успел получить, и Пестонов. Я видел несколько раз, как он после пистонов вытирал свою лысину платком, а потом, когда мы шли дальше, уже сам песочил кого-то. И этот Лата тут на заводе отвечал за поставки некоторых вещей. Видать, пленка для оклеивания кузовов была в его ведении». Разберемся, тут же выпали Лата, вытянувшись по стойке смирно. Все решим, проблем больше не будет». «Хорошо», — кивнул Рил, — «ты запиши». Он обратился к своей секретарше. «Через два дня мне напомнишь, я проверю». Лата тут же вспотел еще быстрее. «А вы не стесняйтесь, говорите, если будут какие проблемы», — обратился Рил к бригадиру. Еще есть какие проблемы?» Честно говоря, я стоял тихонько улыбался и прямо пёрся от этой ситуации. Это ведь я приучил директоров и всех шишек вот так, периодически, проходиться по цехам и разговаривать с простым людом, Не с большими начальниками, а вот так, с бригадирами простыми рабочими. Ведь у нас как бывает? На бумаге все хорошо. Но стоит копнуть, и начинается. Это не так, то не так. Ирил и Дун и еще несколько высоких руководителей так и стали делать. Сначала, конечно, рабочие не понимали, что происходит. Как это? Сами владельцы спрашивают, что и как. Потом привыкли. И самое главное, рабочие увидели, что все проблемы решаются мгновенно. И тому, кто это допустил, тоже прилетает. Так что все нормально. Пусть так и будет. «Ну, спасибо вам», — сказал я, по очереди пожимая руки Дуну и Рилу. «И еще нескольким людям. Поехали мы к Апрелю». «Да будет вам, Александр», — с улыбкой отмахнулся Дун. «Это же и ваш завод тоже. Мы с вами с удовольствием прошлись». «Размеялись хоть», — добавил Рил. «Можно посмотреть?» — это он спросил тише. И глазами показал на наши кадиллаки, которые мои пацаны уже подогнали к цеху. «Откуда мы вышли?» Машины Рил и Дуна стояли рядом. «Все-таки тут площадь огромная, и мы периодически садились в машины и ехали. Ездили на мини Фольксваген, которые тут как раз были для перемещения по территории завода, а наши машины ехали сзади. «Да ради бога!» Оба старичка с интересом сначала посмотрели, сначала коротыша, а потом дружно полезли в салон длинного кадиллака. «Ого!» — услышал я оттуда восторженные возгласы. «Да тут прям кабинет!» «Это точно, Рил!» «А чем это он таким обид?» — спросил Дом. «Это змеиная кожа». «А, те змейки, которые по реке там у вас плавают!» — закивал Рил. «Да-да, видели мы сверху!» Сидя в кресле в салоне, сказал Дом. «Здоровые тварюги!» «Шикарно, очень шикарно! Четверых посадил и поехал. О, перегородка еще есть!» Салонка делака им очень понравился. «Так сделайте себе такой же салон», — сказал я. «Будет и у вас тоже кабинет на колесах». «На чем?» — удивились оба. «У нас тут не выпускаются такие длинные машины», — вздохнул Рил, продолжая рассматривать салон. На нем я отошел в сторону и ткнул себе пальцем в спину. «Точно, блядь!» — хмыкнул Дун. «Там же места полно!» Показал я им настоящий минивэн Volkswagen, на котором мы только что ездили. «Дайте задание дизайнерам», — продолжил я. «Берете машину, красите ее в черный цвет, тонированные окна, ставите перегородку, шумоизоляцию получше, подвеску помягче, это тоже не проблема сделать, перевешиваете салон и все, офис на колесах готов, змеиную кожу мы вам поставим». «Точно». Снова выдали оба и, шустренько так выбравшись из салона «Кадиллака», подошли, открыли двери и заглянули в салон «Фолькса Т-5». «Да, места тут полно», — согласился Дун. «По два сидения друг напротив друга точно встанет». «И такие машины другие бизнесмены захотят», — тут же сообразил Рил. «Точно», — засмеялся я, — «можно на ходу совещание проводить». «За кожу спасибо, Александр!» — поблагодарил меня Дон. «У нас тут появились поставщики, которые из вашего мира ее к нам поставляют и шьют из нее различные вещи и обувь». Племянник недавно рассказывал про цены. «Боюсь, если покупать у них на этот салон...» — он кивнул головой на машину. «Он реально золотой будет!» «Поставим!» — подтвердил я, улыбнувшись. Вот так. Сами того не зная, Рил и Дон запустили новое направление машин. Пусть таких офисов на колесах и будут продаваться единицы, но будут, и там дальше, то ли еще будет. Конечно, в нашем мире есть уже такие офисы на колесах, но там больше их на базе минивенов Мерседес делают, а тут из «Фольксвагенов». Но ничего, для этого мира и этого будет более чем. Еще раз попрощавшись с директорами, я наконец-то селся в свое кресло в Кадиллаке. И мы двинулись на завод Каприлю. Апрелю. А ножки-то гудят, находился. «Апрель уже звонил», — громко сказал из-за руля слива. «Спрашивал, когда мы будем». «Да едем уже», — буркнул я. Я сидел и смотрел бумаги с отчетами и другими данными, которые мне дали с собой секретарь Рилла и Дуна. «Пока едем, посмотрю. Что и как. Да, и уменьшенную схему будущих зданий тоже посмотрю». Минут через пятнадцать подкатили к проходной завода «Апреля». «Я тут, блин, ни разу-то и не был». «Добрый день, господа». Около окна слива появился крепкий указ с коротышом на плече. Чуть дальше около будки стоит еще один и внимательно смотрит на нас. «Моя каприль, вас не предупредили?» «Нет. Как вас представить?» В ту же секунду около шлагбаума и будки охраны затормозилась серебристая тройка БМВ. Из нее пулей вылетел мужик, тоже одетый в форму охраны. «Пропустить!» — сходу заорал он. Отбежав к нашим машинам, он зараторил. «Простите за задержку. Господин Апрель вас уже ждет. Прошу вас следовать за мной». Он резко развернулся и зашипел на этого охранника. «А с тобой я потом разберусь, почему ты по рации не отвечаешь». Тут уже этот указ поменял цвет своего лица на бледно-зеленый и схватился за рацию. Уже когда мы тронулись, в окно я успел видеть, как он чертыхается, крутит в руках эту рацию с озабоченным видом. Тот второй охранник уже спрятался в будке. Пока ехали за Бэхой, я крутил головой по сторонам. «Уж не знаю, как тут все было при ныне покойной мадам Ти, скорее всего, немного похуже, так как сейчас везде было чистенько, здание аккуратно покрашено, свежий асфальт, разметка, заборчики, газончики. Я просто сравниваю с тем, что было раньше на Палиусе. Владельцы не сильно заморачивались с уборкой территории, тем более с разметкой. Тут вон даже бордюрчики покрашены. О, а вон и готовой продукции стоит». Мы как раз проезжаем мимо пары десятков стоящих тягачей со спальниками, у которых открыты капоты, и под ними копаются несколько человек. Чуть дальше грузовики, автобусов шесть штук, маршрутки тоже с пару десятков. его красавицы причем все для бездорожья. А вот проезжаем пикапы. Еще дальше медленно проехали мимо автовозов, на которые грузили спортивные тачки, ярко-красные митсубиси и синие супры. Походу, нас специально провезли мимо этих стоянок, чтобы я все увидел своими глазами. Вон вижу, как из цеха разом выезжают четыре фургона «Хендай», два из них с холодильными установками и лепетками на передних бамперах. О как! Походу, начались такие поездки между городами. Точно, машины остановились, пропуская нас, и я успел рассмотреть на них резину с более зубастыми протекторами». — Однозначно, для межгородских поездок. Там еще с асфальтом между городами конь не валялся, пока его сделают. А вот фуры наверняка каким-нибудь тракторами вытаскивают. Там никакая лебедка не поможет. Она просто сложится, и все, фуры я имею в виду. Фура — это необычный большой грузовик или фургон. Ее нельзя просто так взять, зацепить за морду и вытащить. Я хорошо помню, как мужик, что работает у нас на одном из грузовых эвакуаторов, Который мы вытащили с того корабля, рассказывал, как нужно вытаскивать фуру из того же кувета. Там нужно минимум три лебедки, чтобы сам полуприцеп не сложился или не лег на бок, плюс разгружать оси. Короче, там тоже целая технология. Опаньки. А вот и строительная техника пошла. Катки, ха даже это выпускать стали. Экскаваторы, трактора, бульдозеры. Но апрельного ну, молодца! Развернулся на полную. Теперь, походу, склады пошли. Из нескольких фур кары разгружают различные железо и везут его внутрь. Вон и балки какие-то, листы прокатанного железа, проволока, стекла, рабочих полно. Также много различного материала на улице. На склады все завозить, видать, не успевают. Вон один автокран разгружает полуприцеп с арматурой, а рядом стоят еще два тягача с такими полуприцепами, ожидающие своей очереди разгрузки. Наконец Беха привела нас к двухэтажному зданию, «Точно, мой круг сделали. Вон я вижу проходную, через которую мы сюда заехали. А вон и Апрель стоит на пороге, довольный, как слон. Рядом с ним спиток у кассов и дядек в хороших костюмах. Перед зданием куча различных машин. Точно, это головной офис». «Здорово, шеф!» — весело крикнул он, едва я выбрался из тачки. «Здорово, пацаны!» Не стесняясь никого, а народу тут было достаточно много. И кто-то то и дело входил выходил из здания, мы стали обниматься». Ну, он вам все показал-то? Спросил апрельки военного дилу БМВ. Когда мы наобнимались. Тот мужик скромно стоял в сторонке. Да, он прокатил нас по территории, ответил я. Это начальник нашей службы безопасности. Гуд, познакомься. Тот подошел к нам почти что старыем шагом. Все остальные встречающие так и стояли в сторонке. Это Александр, шеф, мой друг, босс, начальник. Я тебе про него рассказывал. Очень приятно, Гуд. Идите сюда. Апрель повернулся к стоящим и ожидающим дядькам в костюмах. Почередно представили меня им. «Ну, пошли, мужики, там поляна уже ждет. пригласил нас Апрель внутрь здания. «Или по цехам». «Давай сначала по цехам», — ответил я. «Снаружи я видел, хочу внутри все посмотреть». Апрель только посмотрел на Гота, Тот тут же взялся за рацию. «Три Т5 к зданию, быстро, срок тридцать секунд». Хрен себе у них тут». Я глазом не успел моргнуть, как к нам сюда почти подлетели три «Фольксвагена». «Я еще хотел спросить, зачем еще два?» Как апрель снова кому-то махнул, и из здания быстро вышли человек десять. «Это руководство. Мои замы, большие начальники и так далее», — пояснил он мне. Тот большой штат эти основные», — он кивнул на тех, с кем меня уже познакомили. «С остальными буду тебя знакомить по ходу. Слеева езжайте за нами». «Добро». Часа через два вернулись в это здание. За это время апрель и куча сопровождающих показали и рассказали мне все. Честно говоря, тут мне понравилось больше. Как-то массивнее все, Мощно выглядят и цеха, и станки, и различные краны, хотя так оно и есть. Тут же грузовую технику производят. Сборочные линии сами, цеха, склады, столовые, раздевалки, туалеты мне все показали. Конечно, сам этот бывший завод мадам Ти был гораздо меньше, чем Полюс, но все равно впечатлился по самую макушку. В этом административном здании в помещении столовой уже был накрыт шикарный стол. Столы прям ломились от явства напитков. Правильно, а то я сегодня находился, ноги прям гудят, и жор на пол. И снова меня с кем-то знакомят. Каждый из представлявшихся старался сунуть мне свою визитку. В башке тут же перемешались все имена. Я пожалел, что кого-нибудь из своих секретарей с собой не взял. Потом, когда расстелись, Апрель еще раз громко меня представил, толкнул речь, потом речь толкнул я. На меня смотрели несколько десятков глаз, но слова как-то сами складывались в предложения. Кстати говоря, некоторых я знал по Палиусу, с ними здоровался, как со старыми знакомыми. Всё-таки тут были люди, которые помогали нам, там, на Апалиусе, когда произошло слияние двух заводов, и мы раскручивали огромный маховик. Потом, наконец-то, приступили к еде. Ох, как я проголодался-то, оказывается. Затем, часа через два или три, наевшись, мы вдвоем пошли к Апрелю в кабинет. Молодец, похвалил я его уже в который раз. Ты сделал очень большое дело. Да уж, Саш. Наливая еще по вздохнул Апрель. Я, когда всем этим стал заниматься, понял, как у тебя жопа горела. Я засмеялся. То одно надо, то другое, то третье. Пацаны хоть молодцы, помогали, опыт уже был. Охрана, станки, оборудование — все всем надо. Ладно, это все в прошлом. Давай, дружище, за успех. Ты теперь большой-большой начальник и довольно-таки обеспеченный человек. Ну, не без этого, не стал скромничать Апрель. Я и там-то в ГДЛ не бедствовал, а теперь стал еще богаче. Бит уже ездит квартиру, нам выбирает. — Тоже наверху где-нибудь? — Да, повыше, как и ты хочу. Да, моя квартира на пятьдесят восьмом этаже впечатляет. Помню, как пацаны ахнули, когда мы их первый раз со Светкой к себе пригласили. Ахнули и от нашего пентхауса, и от вида, который открывался из его окон. Затем мы поговорили про выпуск машин, про какие-то дела. Апрель пару раз вызывал через секретаря некоторых начальников. и они чётко по полочкам нам все рассказывали. Затем мы их отпускали и снова вели неспешную беседу. Сегодня видел баннеры и растяжки с рекламой таунхаусов за городом, отпивая кофе из красивой чашки, сказал я. Начали строиться? Да, тут дела в лос закрутились, пипец. Да и в других городах тоже. Стену разбирают раз, он начал загибать пальцы. Все уже знают, что этих животных больше не будет. Мы же доводили до всех местных богатеев инфу про такие поселки вокруг города. Вот самые предприимчивые начали строиться. Это два. И народ попер, покупают. Что тут, земли вокруг гораздо полно. Километр, два, десять и свежий воздух. «Конечно, еще много нужно построить. Коммуникации, дороги, инфраструктуру. Но процесс идет. И идет полным ходом. Я, кстати, выкупил нам десять участков земли с южной стороны города. Так что, если захочешь, знай, у тебя есть участок земли в двадцать пять соток». «О как! Спасибо! Скажешь, сколько? Верну деньги». «Не стоит. А Это тебе мой подарок. Не хочу хвастаться». но я действительно благодаря тебе стал очень обеспеченным человеком. Но если вы опять полезете в какую-нибудь жопу, то обязательно позови меня. Наслышан я уже, как на вас там охотились и как вы по лесам бегали. Хочется размяться, побегать, подраться, пострелять. А то в кресле жирком начал заплывать. Да уж, повоевали, — вздохнул я. Добро позовем. Потом апрель мне сказал, что из нашего мира двое открыли тут банк, и весь денежный поток идет через них. Хас тоже крутится, как белка в колесе. С военной службы он ушел, с криминалом завязал, стал крупным бизнесменом и финансистом. Благо, связи у нее хорошие, и имя уже он себе сделал. Трущобы. Там тоже все хорошо. Их больше нет. Кого грохнули там, кого расселили в разные концы города, и они теперь под присмотром полиции. Трущобы доламывают, да на их месте строить другие здания, торговые и развлекательные комплексы. Всех взяточников и казнокрадов вычистили, ну, почти всех. Все остальные притихли. Мэр сияет, как начищенный пятак. Теперь сам Каприлю в гости ездит и зовет к себе. Меня тоже зовут, кстати. Короче, вошли мы в высший свет лос. Появились и команды охотников за оставшимися райдерами хватальщиками. Ведь военных полно, ну, кто стену оборонял. Многие остались не удел после того, как эту стену стали разбирать. Но почти все нашли себя в том или ином новом направлении. Со слов Апреля местные буквально вздохнули полной грудью, когда узнали, что все, что нападений зверей больше не будет и можно спокойно жить. Пошли караваны между городами. Конечно, пока с охраной, но охотники за рейдерами и хватальщиками получают щедрые жалование и теперь гоняют эти остатки бандитов. Короче, новостей было море. Апрель все говорил и говорил. Народ шастает между мирами, бизнесмены, туристы. Все делают деньги, вернее, занимают ниши в том или ином направлении, пока ее не занял кто-то другой. И нет сильной конкуренции. Со слов мэра Лос, с которым апрель встречался буквально несколько дней назад, экономика получила мощнейший толчок. Ну, в принципе, мы так и предполагали. Технологии, перевозки, автомобили — все это принесло свои плоды. Засиделись мы с апрелем до позднего вечера. Я наелся, напился. Потом попрощался с апрелем в тачку и домой, в свой пентхаус. Там принял душ, посмотрел на ночной лос, который с высоты птичьего полета очень красив, и завалился спать. Денек сегодня был очень насыщенный, особенно на приятные впечатления и эмоции.